Глава 40 После всего Виночерпий царя Египетского и Хлебодар провинились пред господином своим, царем Египетским, и прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного Виночерпии и на главного Хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей В темницу, в место, где заключен был Иосиф Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа И он служил им И пробыли они под стражей несколько времени Однажды Виночерпию и Хлебодару царя Египетского Заключенным в темнице видели сны Каждому свой сон Обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его, под стражей говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам видели сны» а истолковать их некому. Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему, «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви». Она развилась, показался на ней цвет. Выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратить тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по-прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за чтобы бросить меня в темницу. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря. И птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал, «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». На третий день — день рождения фараонова. Сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его.